Раздел второй. Внешнее и внутреннее. Интроверты и экстраверты. Немаловажное значение в жизни личности, в отличие от души, имеет ее способность пребывать и действовать как во внешнем, так и во внутреннем мире, что в свою очередь определяет внешнее сознание человека и его поведение как экстраверта, живущего внешней жизнью, и интроверта, пребывающего внутри себя. Наблюдается и комбинированный тип ориентации, носящий название «амбиверт», при котором личность чувствует себя комфортно как в социуме, так и наедине с собой. Для жизни интроверта, человека с ориентацией на себя, очень важен вопрос о времени и то, как он к этому относится. Несмотря на разное восприятие нами времени и вообще его существования, мы все различаем все, что уже было, что еще будет и что есть, все, что принято называть прошлым, будущим и настоящим. Но использование времени у разных людей происходит по-разному, так это скорее связано с присутствием внутри человека временной сущности, личности и вечной сущности души. Как экстраверт, доверяя свою жизнь больше внешним чувствам и плоти, так и интроверт, пребывая внутри себя и чаще доверяя своим памяти и воображению, но оба управляемые личностью больше заняты внешним миром и свой интерес ищут в нем. Внешнее сознание человека должно находиться в настоящем, то есть в реальном времени. В связи с тем, что именно личность, управляя работой ума и сердца, у интроверта она перемещает это сознание из настоящего и реального времени в прошлое, чего уже не будет, или в будущее, чего еще нет. А у экстраверта сосредотачивает внимание на настоящем, не позволяя им покинуть материальный мир. При этом душа теряет возможность полноценно участвовать в жизни человека и не дает ему жить полноценно, видеть духовную красоту, искренне радоваться близким, по-настоящему любить и ценить любовь. Но надо не забывать о том, что человек бывает как в состоянии бодрствования, так и в состоянии сна, имеющих медленную и быструю фазы. Именно медленное бодрствование, которое по всем показателям похоже на сон, дает свободу душе, оставляя во внешнем сознании личности для ума внимание, для сердца восприятие, а для воли свободу, тем самым возвращая человека в состояние младенца и амбиверта, воспринимающего внешний и внутренний мир одним целым. Жаль, что большинство людей со временем забывает об этом состоянии и, не понимая важность его для себя, не использует его для предоставления возможности душе проявить себя. Принуждение или предложение. У всех нас спрятано или заложено много чувств, которые просыпаются и, снова теряя к себе интерес, исчезают но есть и такие, которые рождаются, живут и умирают с нами. Это можно сказать о желании обрести чудо, тайну и блаженство, желании, характерных для всех без исключения людей, но видящих их по-своему. Любопытно то, что этими качествами обладает любовь, и то лишь тогда, когда эта любовь, находясь в нас, вмещает в себе эти всегда желанные для нас качества. Это хорошо, что у нас есть потребность в чувствах, рождающих любовь, но мы должны знать, что тот, кого мы называем своим Богом, Творцом и Отцом, и заложил в нас это желание, эту томящую нас жажду постижения, удивления и восторга. И не нужно удивляться такому насилию, ведь совесть в нас тоже заложена». Он это сделал не с целью нас подразнить или помучить, но подготовить нас к жизни в духовном мире, к постоянной и вечной любви, царящей в нем. Но для большинства людей, живущих на земле, недостаточно времени для достижения уровня готовности к такому чувству, которое требует отдавать себя без остатка, жертвовать собой. В тайне чуда, в чуде блаженства Для того, чтобы произошел переход человека из состояния животного в состояние духовного существа, необходимо или изначально было заложить в природе человека такое изменение, сделав его основным в его существовании, или чтобы жизнь человека была особой переходной формой появления и умножения божественных сущностей. Личность, хоть и духовная сущность, но отвечающая за плоть и находящаяся ближе к ней и материальному миру, все же имеет в своем устройстве способность познавать неизвестное, удивляться необычному и благоустраивать окружающий ее мир благодаря предоставленных ей ума, сердца и воли. Эти способности у человека на первый взгляд даны для возможности совершать какие-либо обдуманные действия в своей жизни и для практического использования их в социуме. Но есть и другое их назначение, скрытое, но как оказалось более важное для человека и его жизни. Это не просто абстрактный поиск чего-то, а поиск источника тайны, чуда и блаженства в жизни человека, который можно назвать сокровищем. Подтверждением этого мнения может послужить наличие в человеке качеств, полезных лишь для духовной жизни. Это способность отличать красивое от уродливого, чистое от скверны, правду от лжи. Одним из врожденных даров Божьих в человеке является музыкальный слух, с помощью его желания слушать музыку, умение петь, играть на музыкальных инструментах, сочинять музыку и слышать ее внутри себя, что говорит о ее не столько внешнем, сколько о внутреннем предназначении. Первой, кто использовал постоянную жажду в человеке обретения сокровища в виде тайны, чуда и блаженства, была религия. Сначала она проявляла себя в простых формах, особо не затрагивая сознание и свободы человека, но затем она начала проявляться в более сложных формах, учениях, культах, становясь посредницей между человеком и Богом, впоследствии отдалив их друг от друга своими правилами и обрядами. Наука, опоздав с этим вопросом, приложила много усилий для своего участия в утолении этой жажды человека, решив найти и до сих пор ищет сокровища, но пока в материальном мире и такими же средствами. От желания и способности приблизиться к вечным сокровищам у человека зависят успехи в работе, семье, воспитании детей, личные отношение и вся полнота его жизни. Потому и написано в Евангелии «Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзятся вам», не уставая. Как ни странно, но именно душа может научить воспринимать свой выход из плоти человека как тайну, чудо и блаженство, не как горе, а как счастье, предоставляя помощь личности в виде молитвы, веры и любви ведь эта душа обретает свободу и вечность, а личность после смерти исчезает. Поэтому так важно использовать силы веры, молитвы и любви не столько для жизни настоящей, сколько для того, чтобы правильно и достойно встретить окончание своего земного пребывания и свое перемещение в духовный мир. Одной из таких тайн, имеющих связь с душой, можно считать сон и все, что с ним связано. Сон и сновидение. Сон и вызванные им сновидения есть пограничное состояние человека, при котором он как бы живет в другом мире, при том, что он переживает, чувствует, действует, используя не свои органы чувств, потому и не в состоянии понять и запомнить все из увиденного в сновидениях, То, что происходит во сне, чаще всего необычно и противоречит тому, к чему мы привыкли, когда нарушаются все законы физики и логики. Приходится лишь догадываться, зачем нужно внутреннему миру человека то, что в нем происходит во время сна, и какая при этом преследуется цель. Что значит слово Соломонова в «Песне песней»? «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Это очень глубокое слово. Сердце есть орган высшего познания, орган общения с Богом и со всем трансцендентным миром, и оно никогда не спит. Самая важная и глубокая психическая деятельность происходит за порогом нашего сознания и никогда не прекращается. Святитель Лука, воина Ясенецкий. Святитель, будучи известным хирургом, под сердцем подразумевал источник благодати в человеке, именуемой харизмой, принадлежащей вечной душе. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Немногим ясно, почему сон каждого из нас разбит на 5-7 циклов, а каждый цикл, в свою очередь, состоит из пяти фаз четырех фаз медленного сна и одной фазы быстрого сна, имеющей сновидение. сонный паралич всех мышц, так называемую атонию, наступающей в последней, пятой фазе, иногда именуют ведьмовским сном, во время которого у некоторых снятся кошмары. оказывается, во время этой фазы на человека могут напасть духи тьмы пользуясь его временной беззащитностью, с целью отобрать у него порцию энергии, но лишь тогда, когда человек ложится в негативном состоянии или находится в оскверненном месте. При этом даже иногда младенца ангел-хранитель не может от них защитить. Еще странно то, что мы из всех сновидений чаще всего запоминаем последнее, потому что каждое сновидение стирается предыдущим. Уж как-то слишком сложным выглядит процесс сна для бессознательного состояния, как многими он чаще всего и воспринимается. Все, что мы видим во снах, больше похоже на виртуальную реальность с реальными переживаниями, вовсе не случайно, похоже с учебной целью, в виде предупреждения или осуждения. Иногда с перенесением действия в мир, в котором можем встретить умершие души. Тогда невольно возникает вопрос, кто же это нам демонстрирует? Если мы искушаемся во сне или совершаем какой-либо плохой поступок или преступление, то зная, что сновидения принадлежат душе и внутреннему осознанию, мы все же будем отвечать за них. То, что душа вынуждена нам часто демонстрировать образы из жизни личности, это она делает лишь с целью обличения и предупреждения о грядущих событиях. Ведь не просто существует народная пословица «утро вечера мудренее». История нам напоминает о многих случаях, хотя и не подтвержденных наукой, путешествий человека вне тела, как во сне, так и наяву. Примером об этом могут послужить слова апостола Павла, «Знаю человека во Христе, который 14 лет назад, не знаю, в теле или вне тела, не знаю, Бог знает, был унесен к третьему небу». Они доказывают то, что внутреннее сознание человека связано не с человеческой плотью и привязанной к ней личностью, а с душой, каждая из них существующая отдельно друг от друга и по законам своей природы. Когда душа покидает свою плоть во время сна или смерти, это должно нарушить целостность образа Божия в человеке, так как он по церковному учению состоит из плоти, души и духа. Но так как этого не происходит, значит образ Божий, которому мы поклоняемся, как Пресвятой Троице, находится в другой части, а именно в душе, в виде совести, харизмы и духа, или в личности, под видом ума, сердца и воли. Душа человека, неся в себе Божий образ, может вести духовную жизнь без участия плоти, находясь в ней и освобождаясь от ее власти и связи с ней. Угрозы для жизни плоти после временного исхода души нет, так как ее бережет от смерти животная душа или личность, являющаяся и исчезающая вместе с ней. Ответы на все вопросы, связанные со сном, можно получить, если знать, что внешнее сознание личности сворачивается и уступает место внутреннему сознанию, в котором душа пребывает чаще без воздействия плоти и внешнего мира. Это состояние, необходимое для постоянного своего развития, вечная душа использует для обучения и совершенствования личности, которая пассивно, но участвует во сне. Видимое и невидимое. У ищущих и изучающих психологов есть предположение, что в человеке есть еще одно незаметное, но постоянное противостояние. Оно наблюдается между бодрствованием и сном, территориями души и личности, которые они используют не только для своего развития, но и для того, чтобы иметь возможность заявить о себе. С помощью бодрствования и сновидений проявляют себя внешнее и внутреннее сознание. Если эти позиции рассмотреть поближе, то можно увидеть особенности одной и другой стороны. Одна из них, в которую входит внешнее сознание с бодрствованием, то есть личность и опекаемая ею плоть, являясь видимой стороной, и другая, куда входит душа и не покидающая ее во сне внутреннее сознание, пребывающее со своими совестью, харизмой и духом, являясь невидимой. На первый взгляд конфликта как такового нет, но то, что невидимая сторона скрывает себя и скрывает в себе то, что не подчиняется человеку, говорит о неспособности личности использовать внутреннее сознание при отсутствии контакта с ним и душой, в нем себя проявляющей. Но о благополучии человека и его совершенстве можно будет судить лишь в том случае, когда внутри у него будет все открыто и понятно, ясно и доступно, а до тех пор это состояние будет волновать самого человека, человека несвободного и зависимого. Феномен первого кадра В человеке хранится много тайн, одна из них та, которая касается не только сознания, поведения, характера, но и всей жизни человека, называется феноменом первого кадра. Иллюстрацией его может послужить следующий эпизод из жизни птиц, замеченный орнитологами, касающийся не только животных, но и человека. Это может произойти с цыпленком, когда он, вылупившись без наседки или в инкубаторе и увидев любой движущийся предмет, например, швабру с тряпкой, впоследствии даже став птицей, принимает ее за свою мать. Есть и в человеке такие заложенные качества и побуждения, на которые мало кто обращает внимание из-за их скрытого постоянства, безусловно влияющих на образ жизни каждого и относимые к неизменяемым, таким как пол, темперамент, национальность. Подобное проявление можно наблюдать в характере человека, когда при более тщательном изучении его жизни от рождения до смерти можно открыть заданный для него определенный алгоритм существования. Если, допустим, человек начнет свою жизнь еще с утробы матери в относительном покое, то он всю свою жизнь будет праздным и стараться избегать беспокойств и волнений, боли и трудностей. В случае еще до появления человека на свет, пребывая в утробе матери, находящейся в движении, то и ему часто передается это ее состояние трудоголика, связанное с преодолением трудностей, что и в будущем у него будет вызывать недостаток забот и нагрузки. Тот, кто рождается в страданиях, всю жизнь может чувствовать себя мучеником и всю ее воспринимать как страдание». А с трудом родившийся на свет человек от немирной женщины, чувствуя ее состояние, перенимая от нее сопротивление и далее воспринимает себя воином, посвящая свою жизнь борьбе, воинствуя за справедливость. Только осознанными усилиями, и то не каждому, удается изменить себя, не поддаваясь затем своим несознательным привычкам, навыкам, вплоть до инстинктов. Разные желания. Во Вселенной существует два принципа, разделяющие существующих и по-разному устроенных живых существ. Это те, которые имеют природу, испытывающую во многом постоянный дефицит с проявляющимся в себе желанием получать, в число которых входят бесплотные существа, то есть падшие ангелы, а также животные и большинство людей и те, которые имеют природу, как ангелы и святые, получившие все для самостоятельного развития, существующие с желанием отдавать. Недаром у апостола Павла написано «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка». Постоянное стремление получать наслаждение и иметь собственность является центральным свойством материального мира. Этот мир дан человеку восприятие через его пять органов чувств, пробуждая в нем влечение, а затем и желание, а разум человека помогает оперировать им. Человеку, имеющему и ощущающему свою душу, очень сложно жить, находясь во всепоглощающей плоти, жить с ненасытной личностью и в зависимой от инстинктов, в материальном мире, в мире постоянного дефицита и тления. Лишь благодаря вечной душе мы можем создать и другое в себе состояние, изменив его ориентацию со свойства приобретения на свойство отдачи. Тогда мы сможем увидеть человека в совершенно другом проявлении, в другом качестве и виде, существом, насыщенным духом и энергией, которая работает вне себя, отдавая. В нашем мире такого свойства нет, поскольку все, что человек ощущает здесь, он ощущает потому, что это входит в него через органы чувств, питания и дыхания. Духовный же мир устроен прямо противоположно, в состоянии, когда можно выйти из себя и ощущать все вне себя. Тогда духовный мир становится постижимым и образовывается в нашем сознании, когда в человеке создается способность ощущать состояние другого человека, то, что он ощущает и переживает. Это может произойти только тогда, когда человек обретает устойчивое свойства любви вне себя, во благо всем. В материальном мире любовь часто воспринимается через усложнение пищей, блудом, любованием детьми, семьей, красотой и еще много чем. Мы любим эти источники удовольствий, потому что они вызывают в нас жажду и особое возбуждение, которое мы ощущаем как нечто приятное. Но вот истинная любовь намерена любить не себя и в себе, а объект вне нас. И в итоге выходит, что я могу переживать то, что переживает он. Если я обретаю возможность чувствовать что-то вне меня, тогда это именуется обретением духовного свойства, свойства отдачи, той настоящей любви, когда я способен любить то, что любит другой, а не то, что приятно мне. В этом проявляется отличие одного мира от другого, материального от духовного. Я и мы. Многие люди, не знающие ничего о существовании животной души или личности в себе, которая появилась благодаря Богу вместе с плотью, также преображенной вечной душой, хотя временно существующей и ограниченной, не понимают причину появления иногда в себе чувства несовершенства или ущербности. Если научиться убирать из своего внешнего сознания свое «я», а с ним и свои желания, свою собственность, и то, что мы именуем личностью, из внутренней пустоты в сознании может появиться множественное чувство «мы». Оказывается, если в сознании может появиться «мы», то оно принадлежит нашей душе во внутреннем сознании, как части большого целого, имеющего с ним общее жизненное пространство через вселенское сознание. А вот я, хоть и живущая обособленно, находится во внешнем сознании и представляет себя как личность, единственно отвечающая за человека, управляющая им и его плотью. Многие могут заметить, что молитвы могут произноситься от «Я» личности и от «Мы» души. Вот таким примером молитв от «Мы» души могут быть «Отче наш», «Символ веры», «Достойно есть», «Богородица Дева», «Царю Небесной». Но если попытаться объяснить, почему множественное число может быть использовано в молитвах домашнего правила, а единственное число в молитвах для общих богослужений, то окажется, что одни составлены под воздействием души, а другие под воздействием личности. Но вот на вопрос, умышленно ли они были написаны так или спонтанно, причем очень давно, никто не даст ответа. Некто из монахов сделал неожиданный вывод, что обеты целомудрия, нестижания и послушания в выноческой жизни не только помогают насельникам монастыря избавиться от самомнения, собственности и самоволия, но и избавиться от своего назойливого «я». В нашей речи даже есть слова, вызывающие чувство единства и которые могли быть плодом души. Это такие слова, как совесть и сознание, соучастие и сожаление, сочувствие и сопереживание, совет и сочетание и другие. Эти особенности могут служить подсказками для выявления причин внешнего и внутреннего, врожденного и приобретенного одиночества и способа избавления от него. Одиночество и уединение Если более внимательно проследить за поведением большинства людей, то можно увидеть много разных и иногда противоположных состояний психики. Такие чувства, как уныние и тоска, скука и грусть, меланхолия и безразличие, недоверие и зависть, страх и суицид, фобии и обида, презрение и ненависть, гордость и хвастовство, жадность и тщеславие, скрывающие одну и ту же причину и вынуждающие их появляться. Мало людей, которых бы не заставляли страдать недостаток или отсутствие любви, превращая человека в существо недовольное и раздражительное. Этим чувством, которое касается как внешнего, так и внутреннего мира, способного постепенно разрушить человека, является одиночество. Бог создал человека. Поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Но он там чувствовал себя одиноким. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему», что подтверждает его страдания от одиночества и необходимость избавиться от него. В первую очередь оно могло появиться после изгнания людей из рая, а во-вторых, оно могло быть результатом действия животной природы, которая обнажилась в человеке после грехопадения». Для того, чтобы выжить и не чувствовать себя одиноким, человеку необходимо было иметь многодетную семью, а для ее создания – жену. После этого семья становилась частью общины, как и та, в свою очередь, частью поселения города. В таких условиях человеку было легче прокормиться, построить жилище, обеспечить себя необходимым, защититься от врагов, пережить голод, эпидемии, войну, катаклизмы, выживая в старости. При этом человек должен был быть общительным, обладать коммуникабельностью, позволявшей ему быть своим в этом обществе. Но при этом трудно было выяснить, был ли действительно человек одинок или нет, понимал ли достаточно других людей, ведь им руководил чаще стадный инстинкт, страх и нужда. В связи с повышением уровня жизни, комфорта и безопасности у человека отпала необходимость выживать, защищаться, жить для других и вместе с другими. Мужчина был лишен своего ореола, перестал быть воином, хозяином, имевшего в свою землю на ней поле, лес, водоем, скот, ремесло. Женщина, как и мужчина, изменили своей роли в жизни общества, больше не думая о своем месте в семье, где она была многодетной матерью, хранительницей очага, кормилицей и воспитательницей, а о месте в социуме, думая о звездной славе, успехе в бизнесе и карьере. Эти перемены не только привели к ослаблению и разрушению семьи, но изменили человека и его природу, в первую очередь гендерную, которая сказывается на уменьшении количества браков и увеличении одиноких людей, заполнении личного времени праздностью и отдыхом, пребыванием его в медийном пространстве и в интернете. В последнее время одиночество в жизни человека, как болезнь, постепенно начало уступать место уединению, ставшего для него уже как бы естественным и все более желанным. Как не вспомнить появившихся, начиная с 90-х годов прошлого столетия в Японии, затворников-подростков, названных впоследствии хикикомари, или сокращенно хики которые по полгода не выходят из дома без отрыва от интернета, ничем больше не интересующихся. И если б не их количество, может быть о них бы никто и не знал, но уже сейчас их насчитывается только в Японии больше миллиона. Как говорят их родители, характеризуя их поведение, чтобы они поели, им пищу надо подсовывать под дверь, но вот прокормить их под силу только обеспеченным семьям. Это сословие начало возникать в той среде, где молодежь может себе позволить жить беззаботно, в сытом обществе, где нет ни страха, ни нужды, ни борьбы за выживание. Но оказывается, на человека беззаботность и сытость действуют так же, как наркотик, Чем больше он его принимает, тем быстрее оно разрушает в нем личность, а вызванная ими внутренняя пустота и бесцельность часто приводит сначала к уединению, затем к духовной смерти, а иногда и к самоубийству. Мышиный рай Еще в 1972 году американский ученый-этолог Джон Келхун провел серию удивительных экспериментов над грызунами, названную «Вселенная-25», с целью выявления влияния плотности популяции на поведение грызунов. Джон Кэлхун создал идеальные условия для жизни грызунов в лаборатории, использовав бак размером 2 на 2 метра, в котором поддерживалась постоянная, комфортная для мышей температура. Были в изобилии еда и питье, устроены гнезда для самок. В баке поддерживалась постоянная чистота, он был защищен от появления хищников или возникновения инфекций. Пространство для мышей было более чем достаточно, позволяя размещаться максимально допустимой численности популяции мышей. Эксперимент, который провел Джон Келхун, показал, что райское изобилие может навредить не только развитию человека. Хотя некорректно сравнивать человека с грызунами, но даже мыши во многом копируют людей. Ведь они, отказавшись от борьбы и выбрав невыносимую легкость бытия, превратились в аутичных красавцев, способных лишь на самые примитивные функции – поглощение еды и сна. Он также проводит параллели с поведением многих наших современников, особенно мужчин, часто существующих лишь для поддержания физиологической жизни, но с уже умершим духом. Келхун также создал теорию двух смертей, по которой за пассивной смертью человеческого духа умирает и тело человека. По-видимому, человеку не только полезно, но и необходимо жить в сложных условиях выживания, даже рождаясь и умирая в страданиях, а вот внешний рай для человечества, как оказывается, абсолютно противопоказан. Источник веры Вера считается даром Божьим, но странно, что она приходит для каждого человека без его желания, неожиданно для него самого. Если бы в человеке была лишь одна душа, то вера, исходящая от нее, приходила бы ко всем». Но при наличии у человека и животной души, то есть личности, вера, просачиваясь через нее в сознание, как свет, проходящий через призму, и разделяясь на разные цвета, находит возможные и не всегда прямые пути для своего проявления. Поэтому неудивительно, что вера к каждому человеку приходит по-разному. Кому-то через поиск справедливости, кому-то через чувство своего несовершенства, У иных путем абстрагирования или идеализирования. Кому-то приходит через воспитание, а вот некоторых привлекает наука. Несмотря на то, что вера в Бога – это дар, ее нужно не только принять, но и сохранить, в мире, где она многими воспринимается как безумие, а некоторым и вовсе мешает. Это разнообразие позволяет верующих условно разделить на четыре категории. Набожные. Это люди, воспитанные в традиции, без знаний какого-либо учения и посещающие богослужения или собрания по особым датам. Верные. Те, которые ищут справедливости у Бога, неуверенные в себе и богобоязненные люди, стараются посещать богослужения как положено по уставу. Просвещенные. Из числа тех, которые ищут истину и образ мироустройства, свою веру подтверждают в изучении Библии и других учений, обращающиеся чаще к священнику, нежели в храм. Посвященные. Люди, имеющие открытую и живую совесть, обращенные внутрь себя, старающиеся жить по духовным законам, малообщительные и редко посещающие собрания. Первые три категории верующих людей, набожные, верные и просвещенные, вынуждены слышать искаженную и неустойчивую версию веры от личности, а не версию души, какой пользуются посвященные. От силы веры зависит не только ее постоянство, но и проявление духовности человека. Во всех религиях часто упоминаются добродетели, вера, надежда и любовь, которые помогают человеку вести духовную жизнь, но они могут проявиться благодаря душе в личности, для которой они и нужны. Душа посылает через совесть человеку знание духовного мира в виде веры. С помощью харизмы она дает почувствовать любовь, обожествляющей Божей благодатью и укрепляющей духом, заряжая надеждой и силой созидания. В том, что личность не способна сама приобрести эти добродетели и вынуждена имитировать их, можно убедиться, наблюдая за жизнью людей, лишь считающих себя верующими, но для которых эти добродетели большая редкость. Иногда сознательно, а порой и несознательно, вера у большинства заменяется желанием или убеждением, любовь страстью или наслаждением, надежда сказкой или мечтой, не имеющими ничего общего ни с реальной, ни с духовной жизнью. Многие ищут ту веру, которая способна и горы переставлять, любовь, проявляющую себя всегда, везде и ко всем, той, которой так мало в истории человечества, тем более надежду, для которой вовсе нет подтверждений в жизни многих людей. Хотя об этих добродетелях, как всегда необходимых, упоминается в Ведах, Коране, Евангелии и других учениях. Человек получил от Бога много даров – плоть, животную душу и личность, а с ней ум, сердце, волю, а также душу с образом Божиим, а с ней совесть, харизму и дух – Задолго до появления религий и без их помощи. Своим действием эти добродетели со дня создания первого человека говорят, что данная ему вера имеет смысл, а надежда – то, что этот смысл находится в вечной любви, которая и создала его. Если человек захочет обойтись без вмешательства в его жизнь со стороны религии или науки, то вот самостоятельно прийти к состоянию сознания, обращенного внутрь себя, способности разобраться в своем внутреннем устройстве, приобретению знаний о защите и хранении внутреннего мира, его совершенствование очень и очень сложно, потому и дано не каждому. Кроме всего, это те знания, которые общество игнорирует, упускает, а может и умышленно скрывает от нас, прячет и не допускает ко многим находящимся в нас тайнам. Знание, вера и гадание. Ни один человек и его личность не может обойтись без веры, не той, которая пробуждается совестью и приводит человека к признанию Бога Творца или Высшего Разума, а той, которая помогает человеку не проверять и анализировать многократно те знания, что он приобрел за свою жизнь. Эта вера принадлежит не только верующим, но и остальным людям, также способным, как и все, помнить и надеяться». Познание представляет собой одну из необходимейших сфер и условий нормальной деятельности человека. Без познания человек не может в прямом и в переносном смысле шагу шагнуть. Но почему человек шагает уверенно по земле, не ощупывая каждый сантиметр пути? Потому что это процесс постоянного решения много раз решавшихся типовых задач, который дал сначала толчок формированию уверенности, а затем и веры, что решение всегда будет таким, а не иным. Генезис веры связан с формированием уверенности человека в чем-либо. В последующем эта уверенность была перенесена на различные сферы природного и социального бытия человека. «Вера как гносеологический феномен» Иошкин Владимир Кузьмич В своей жизни человек встречается не только с понятным и постижимым, но она постоянно насыщена загадками и тайнами, как снаружи, так и внутри, влекущей его с помощью любопытства или страха к их открытию и объяснению. Но так способов их обнаружить в нынешнее время предлагается много, то выбор правильного и удовлетворяющего зависит от уровня развития и просвещенности каждого человека, в том числе и его духовного уровня. Проявление в жизни людей неизвестного и непонятного одних приводит к изучению окружающего бытия и к открытиям, других – к фобиям и суевериям, третьих – к гаданиям и ворожбе а некоторых – к вере в Бога или инопланетного разума. Но если вера, исповедуемая культами, ограждена догматами, наука относительно опирается на свои законы, то личные взгляды каждого человека зависят от его симпатий, взглядов и убеждений. В отличие от веры, знание гораздо более склонно к уступкам по отношению к опыту. Станислав Лем Это привело человечество к попытке вывести формулу или устройство вселенной и человека как на макро, так и на микроуровнях. Этот процесс изучения мироздания, называемый естествознанием, ставшей наукой и имеющей направления в разных областях, продолжается непрерывно, в котором предыдущие открытия, превращенные в законы, опровергаются и заменяются на более точные. Разграничить области веры и научного знания не так уже легко, но возможно. По-видимому, вера предшествовала знанию, хотя то и другое зародилось вместе с артикулированной человеческой речью. Разумеется, мои дальнейшие замечания не относятся ни к классическому религиоведению, ни к метанауке, тем более, что и здесь, и там достаточно много произвольного и неясного. Вера и знания Станислав Лем Вера, которая не имеет доказательств, а основана лишь на доверии, многое не объясняя, тем самым вынуждает многих искать ответы на многие вопросы, и не будущего, о чем чаще говорит религия, а настоящего, о чем и наука, если и говорит, то приблизительно. Таинственность нашей жизни, ограниченные возможности не только науки, но и нашего разума, заставляет многих людей доверять какой-либо религиозной доктрине, не раздумывая об ее истинности, или искать любой альтернативный, не всегда безопасный способ получить ответ, объяснение или изменение загадочного и таинственного в их жизни. По этой причине в последнее время все чаще и чаще можно услышать о таком понятии, как карма, реже колесо сансары, метапсихоз или переселение душ, смешивая его с гаданием и магией. У многих эти тайные загадки вызывают интерес к пророчествам и откровениям святых, или людей, отмеченных даром пророчества, как и не оставляют безразличными к своим сновидениям и явлениям дежавю. Есть те, кто считают, что карма символизирует все плохое, что сделал человек в своей жизни, или зависимость жизни души от ее предыдущих жизней, или их влияние на будущие жизни души. Но когда говорят о диагностике или коррекции кармы, мало кто из тех, кому об этом хочется знать, понимают, что они изучают и что это значит. Эта ошибка, связанная с кармой, заключается в том, что, вникая в жизнь человека или его души, многие имеют в виду не то, с чем связана вера в переселение душ и от чего зависит, собственно, так называемая карма. При изучении этого феномена никто не учитывает того, что в человеке на протяжении его жизни одновременно пребывает две души – вечная и временная. Но так как при изучении жизни человека видна и учитывается лишь временная душа, то на результат будет оказывать влияние не только ее состояние, но и воздействие на нее, не учитывая жизни вечной души. При этом эти действия к так называемой карме отношения не имеют, а представляют собой обычное намерение избавиться от последствий совершенных грехов, абсолютно бесполезных, но не безобидных. Если для этой цели используют предсказания и коррекцию судьбы, изменение жизни с помощью формулы судьбы и с использованием карт Таро, снятие венца безбрачия и родового проклятия, энергетическое целительство и ритуальная магия, то они говорят сами о себе. Эти действия, как и то во имя чего их осуществляют, могут воздействовать только на временную душу. Они возможны или с помощью падших духов, или действий диагностирующих, использующих и изменяющих энергетику человека, как и его состояние, что и позволяет этим духам при этом питаться энергией и силой людей. Поэтому понятие кармы, если и имеет отношение в жизни человека к чему-либо, то только к вечной душе, и лишь в то время, когда она пребывает вне плоти при своих переселениях. Много людей, у которых вера происходит от пережитого в прошлом для уверенности в своем будущем, необходимо для жизни личности. Но вера, которая просыпается у многих после появления голоса совести, ведет себя уверенно, как знающая, о чем она говорит. Это может быть только с той сущностью, которая могла бы иметь прошлое, помогая ей утверждать, не вынуждая кого-либо сомневаться. Так может произойти только с вечной душой, имеющую опыт прошлых жизней и достигшей такого уровня своего развития, при котором ее голос слышит и личность. Только человек, имеющий в себе этот голос, может познакомиться с опытом своей вечной души и верить ей. Поэтому искусственно привитой веры в любом возрасте без участия вечной души без ее знаний не может быть как и то, что эта прививка может вызвать обратный эффект. Совесть и ее функция Как ни странно, кажется на первый взгляд, но люди в большинстве своем считают себя совестливыми, при том, что совесть они свою или редко, или вовсе не слышат. В действительности совесть есть у каждого, но не у всех она просыпается с рождением. Она является основным средством наряду с харизмой и духом, принадлежащей душе, играющая роль голоса, обращенного ко всем функциям личности. Но ее существование и ее обращение невольно приводят к одному из внутренних конфликтов в человеке. Совесть, знающая законы духовного мира, действием своего голоса, направленного к личности, в свою очередь знакомой лишь с материальным миром, миром плоти, воздействует на нее. Иногда предупреждая или обличая через ум или сердце с помощью чувства вины, стыда или угрызений, иногда с целью ее обучения, совершая его не только в состоянии бодрствования, но и в состоянии сна, вернее сновидений. Стараясь быть похожим на совесть, очень часто ей подражает то, что возникает в личности и называемое «честью человека» или «честолюбием», принуждающее его не любить, а быть правильным, хотя бы внешне. Но хоть и предупреждая, обличая и осуждая до совершения ошибки, как и во время ее совершения, так и после этого, совесть не может быть голосом Божьим, как многие думают. Именно будучи личным голосом души внутри каждого человека, она может говорить с каждым по-своему, по-разному и в свое время. Если бы обращение Божье было бы необходимо всем, то при реальном обращении его бы слышали все. Внимательно читая Библию, Псалтырь, христианские молитвы, можно обнаружить в них утверждение, что виновными в грехах человека могут быть не только личность с умом, сердцем и волей, но и совесть вместе с душой и духом человека, и даже несознательная плоть. Имея достаточно средства для своего преображения, душа может задействовать как возможности плоти и личности, что намного может замедлить ее развитие так и свои, с помощью совести, духа и харизмы. Действуя без плоти и личности, как посредников, душа, отдавая себя по совести и в духе для горения харизмой, жертвуя собой, этим, по сути, взращивает себя, отдавая свою энергию, умножает ее. Но жить по совести сложно, и не у каждого выходит, а в духе, да еще и с харизмой, редко кому позволено. Душа должна быть готова проявить себя, ведь именно в этом смысл ее бытия – напоминать всем о Боге, зажигать всех его любовью, во всем ею служить Богу. «Возжги, Господи, угасший светильник души моей, и воздашь мне внутренний свет уму и огонь сердцу». Молитва на свечи. «Сердце, чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Презрен по мыслям сидящий в покое факел, подготовленный для спотыкающихся ногами. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой? Роль совести в жизни человека заключается в посвященности, мудрости и проницательности, харизмы, водоренности, восхищенности и восторженности, духа в ревностности, твердости и уверенности, но у каждого человека их проявление индивидуально. Это связано со зрелостью души и ее миссией на Земле. Возраст Мы осведомлены, что в материальном мире существует время как одно из его измерений, и жизнь любого живого существа имеет возраст. Так как в тонком или духовном мире в мире энергии времени нет, то при отсутствии этой меры и при наличии других духовные существа имеют свой возраст, выраженный уровнем совершенства. В человеке, имеющего дуальную природу, эта особенность проявляется в виде двух возрастов – физического и духовного. Плоти, принадлежащие ей временная душа, имеют свой возраст, и у всех людей он по меркам вселенной совсем крошечный, в пределах 100 лет. А вот у вечной души, судя по ее влиянию на образ жизни человека, иной возраст, и он измеряется не годами, а ее творческим потенциалом, духовной энергией и насыщенностью благодати. Если плоть растет независимо от сознания, действий личности и души, переходя из одного возрастного периода в другой, то у личности эти перемещения из возраста в возраст происходят не автоматически, как у плоти, а несколько по-другому. Возрастные периоды личности могут задерживаться, а то и вовсе останавливаться и зависать, так как процесс ее развития зависит и от воспитания, и от окружения, в котором находится человек. У души развитие происходит относительно без влияния материального мира, не так, как у плоти и личности. Ведь у души перед своим творцом есть свои обязанности или порученная ей миссия, с которой она была им послана, а отличить это состояние не слишком сложно. Если развитие человеческой плоти крайне редко прекращается или приостанавливается, при том, что это происходит без участия сознания, то вот возраст вечной души больше зависит от временной души или личности человека, которая часто становится соперницей своей старшей сестры и не дает ей выполнить свою миссию на земле. Многие депрессии у людей возникают в связи с конфликтом личности и души, и в том числе из-за их разницы в возрасте. Личности с плотью чаще удается пройти за жизнь все возрастные категории, но каждый возраст у плоти, личности и души имеет свою цель, потому они у каждой проявляются по-разному. В младенчестве человек чувствует нужду и жажду, в детстве он нуждается в свободе и собственности. При наступлении юности человек ищет, как обычно, силу, власть и славу, но повзрослев, ему очень важно открыть для себя одну из тайн мироздания или расширить свое сознание. Чаще всего зрелость признает свои ошибки и промахи, страдая и желая их исправить, а старость просит прощения и терпит. После ознакомления с другим мнением о нашем внутреннем устройстве, в отличие от общепризнанного, становится ясно, откуда берутся особенно вундеркинды и гении, почему появляются молодые, не по годам мудрые люди и дожившие до старости дети, почему иногда выбирают себе супругов и супруг с большой разницей в возрасте. Глядя на своих и других детей, большинство взрослых совершают ошибку, относясь к ним как к существам неполноценным, тем самым угнетают их и замедляют их развитие, не зная их вечной души.